Глава шестая. Событие, повлекшее за собой столь сильные последствия в будущем, началось с того, что Майкл самым недвусмысленным образом заявил о своем присутствии на Макамбо. Произошло это по неосторожности Квека, который недостаточно плотно закрыл за собой дверь каюты. Поскольку Макамбо покачивался на волнах, дверь стала ходить ходуном. Она то широко открывалась, то снова закрывалась, то не захлопывалась до конца. С невинным намерением исследовать окрестности Майкл переступил высокий порог, но едва он вышел из каюты, как пароход качнулось сильнее и дверь захлопнулась. Майкл захотел немедленно вернуться, ведь послушание было его второй натурой, и он всем сердцем желал повиноваться воле своего хозяина. А за эти несколько дней заключения Майкл почувствовал, понял или догадался, что Стюарту было просто необходимо, чтобы он, Майкл, оставался в каюте. Он довольно долго просидел перед закрытой дверью, тоскливо поглядывая на нее, но он был слишком умен, чтобы лаять или вести беседу с неодушевленным предметом. Еще будучи щенком, он понял, что с помощью мольбы или угрозы можно заставить двигаться только живые существа. А если двигаются неодушевленные предметы, как эта дверь, например, значит движение это происходит не по их воле. Время от времени он пробегался по небольшой площадке, на которую выходила дверь каюты, и разглядывал длинный коридор, тянувшийся от носа к корме. Так он бегал почти час постоянно возвращаясь к закрытой двери. Затем ему подумалось, раз дверь не открывается, а Стюарт и Квек не возвращаются, надо идти их искать. Как только мысль эта прояснилась в его голове, он без дальнейших размышлений и колебаний побежал по направлению к корме. В конце коридора за углом он обнаружил узкую лестницу, и среди многих запахов, почуяв запахи Квека и Стюарда, понял, что они здесь проходили. Майкл поднялся по лестнице и очутился на палубе, где ему стали встречаться пассажиры. Поскольку все они были белыми богами, его не оскорбляло то, что они обращались к нему. Не задерживаясь ни на секунду, он продолжал бежать, пока не очутился на открытой палубе, где множество так почитаемых им белых богов возлежало на шезлонгах но ни Квека, ни Стюрда среди них не было. Он увидел еще одну узкую лестницу и взобрался по ней на верхнюю палубу. Здесь под широким тентом было еще больше белых богов, такого количества он не видел ни разу в жизни. Передняя часть верхней палубы заканчивалась мостиком, который не возвышался над ней, а был ее продолжением. Обежав вокруг рулевой рубки, стенистой подветренной стороны, Майкл лицом к лицу столкнулся со своей судьбой. Необходимо заметить, что у капитана Данкина, кроме двух фокстерьеров, была еще большая персидская кошка. А у кошки была целая куча котят, которых она предпочитала держать именно в этой рулевой рубке. Капитан Данкин, всячески ублажавший кошку, выделил ей для этого целый ящик и грозил рулевым страшными карами, если они посмеют раздавить хоть одного котенка. Майкл ничего не знал об этом, а кошка заметила его намного раньше, чем он кошку. На самом деле он впервые увидел ее, когда она бросилась на него из открытой двери рулевой рубки. Еще не успев понять, что происходит, он инстинктивно отскочил в сторону. С его точки зрения он ничем не мог спровоцировать столь внезапное нападение. Ощетинившись, Майкл уставился на кошку, а когда она, распушив свой хвост толщиной в руку крупного мужчины и выпустив когти, снова прыгнул на него и злобно зашипела, он понял, что перед ним всего-навсего кошка. Это было уже слишком для уважающего себя ирландского терьера. Когда кошка прыгнула во второй раз, ярость вспыхнула в нем и, отскочив в сторону, дабы избежать кошачьих когтей, Он напал на нее сбоку, и пока она была еще в воздухе, челюсти Майкла сомкнулись на ее спине. Через секунду кошка уже билась и металась по палубе с переломанным хребтом. И это было только началом. Лай, скорее похожий на пронзительный визг, заставил Майкла обернуться. Но было уже поздно. Атакованный сбоку двумя взрослыми фокстерьерами, он был сбит с ног и покатился по палубе. Эти двое, кстати сказать, еще маленькими щенками появились на Макамбо в карманах Дега Доутри. Доутри, который по своему обыкновению поживился именно на берегу в Сиднее и продал капитану по Пагинеи за штуку. Тут уж Майкл рассердился не на шутку. И в самом деле на него без всякого повода градом сыпались какие-то воинственно настроенные кошки и собаки. А ведь он не только не затевал с ними ссоры но даже и не подозревал об их существовании до тех пор, пока они не набросились на него. Едва Майкл встал на ноги, Фокс-терьеры, несмотря на свое истерическое состояние, отважно ринулись на него. Клыки одного из них ударились о клыки Майкла, разодрав губы обоим, и Фокс получил новый удар, отпрянул в сторону. Зато другому удалось напасть сбоку и до крови прокусить шкуру Майкла. Судорожно изогнувшись, Майкл мгновенно освободился от Фокстерьера, оставив в его пасте клок своей шерсти и вцепился зубами в ухо противника. Пронзительно завизжав от боли, Фокстерьер, что было духу, отскочил в сторону и зубы Майкла, словно гребень, насквозь прочесали его ухо. Первый Фокстерьер снова кинулся на Майкла, и когда тот повернулся, чтобы отразить нападение, на него обрушился новый удар. На этот раз это был капитан Данкен. Разъяренный видом своей убитой кошки. Носком сапога он ударил Майкла прямо в грудь, от отчего у того перехватило дыхание, и, взлетев в воздух, он тяжело рухнул на бок. Оба фокстерьера были уже тут как тут. Они набросились на Майкла и впились зубами в его жесткую, как проволока шерсть. Все еще лежа на боку и пытаясь подняться, Майкл до кости прокусил лапу одному из них, Тот завизжал от боли и, хромая на трех лапах, поскакал прочь. Майкл дважды отразил нападение другого четвероногого врага и погнался за ним, а капитан Данкин, в свою очередь, погнался за Майклом. Сократив расстояние, Майкл прыгнул на перерез и вцепился зубами в загривок фокстерьера. Внезапное нападение более тяжелой собаки сбило последнюю с ног и с грохотом он шлепнулся на палубу. В тот же миг последовал второй удар капитана Данкина. Удар этот был нанесен с такой силой, что у Майкла в зубах остался кусок мяса из спины Фокстерьера. Тогда Майкл повернулся к капитану. Что с того, что это был белый бог? Доведенный до бешенства бесконечными нападениями такого количества врагов, в то время, когда он лишь тихо и мирно искал стюарда с Квеком, Майкл не стал тратить время на размышления. К тому же это был незнакомый белый бог, которого он и раньше в глаза не видел. Вначале Майкл сердито рычал. Но борьба с богом была делом слишком серьезным, и не проронив ни звука, он отскочил в сторону, чтобы избежать очередного удара ногой. Отскочив в сторону, как и в случае с кошкой, Майкл, изогнувшись всем телом, набросился на противника сбоку. Такова была его тактика. Он научился этому, когда боролся с неграми в мерендже и на борту Эжени, но этот трюк не всегда удавался ему. Он вцепился зубами в штанину белых парусиновых брюк капитана и полученный толчок заставил разъяренного моряка потерять равновесие. Едва не упав на палубу плашмя, капитан неимоверным усилием воли попытался удержаться на ногах, но споткнувшись о Майкла, готового к новому нападению, пошатнулся и осел. Неизвестно, сколько времени он просидел бы так, стараясь отдышаться, так как Майкл, вцепившись зубами в плечо капитана, заставил его вскочить с такой быстротой, на какую только тот был способен при своей полноте. На этот раз Майкл упустил возможность схватить его за икру. Зато он в клочья разодрал штанину на другой ноге капитана и сам, в свою очередь, получил от него такого пинка, что перевернулся в воздухе и спиной упал на палубу. До этого момента капитан Данкен был нападающей стороной. И только он собрался еще раз нападать Майклу, как тот вскочил на ноги и высоко подпрыгнул, стараясь вцепиться уже не в ноги и бедра капитана, а в его горло. Но это было слишком высоко для Майкла. Он смог уцепиться зубами лишь за развивающийся черный шарф капитана и, падая, превратил его в лоскуты. Но не столько это заставило капитана Данкена отступить и занять оборонительную позицию, сколько зловещее молчание Майкла. Оно было подобно смерти. Майкл не рычал и не огрызался. Не сводя ни мигающих глаз с капитана, он снова и снова бросался на него. Он не лаял, кидаясь в атаку, и не визжал, получив удар. Он не знал страха. Недаром Том Хеген хвастался тем, что Биди и Террис воспитали Джерри и Майкла так, чтобы они не отступали перед ударами. Всегда. Такова уж была их природа. Они бросались навстречу ударам и вступали в схватку с тем, кто их наносил. Они привыкли вести борьбу в страшном, как смерть безмолвии, непрерывно атакуя противника. Таков был и Майкл. Когда капитан Данкен... Отбиваясь ногами, стал отступать. Майкл бросился на него и, высоко подпрыгивая, пытался укусить. Капитана Данкена выручил матрос, который подоспел к месту происшествия со шваброй для мытья палубы. Вступив в борьбу, ему удалось засунуть швабру Майклу в пасть и отпихнуть его. Сначала Майкл непроизвольно схватил швабру зубами, но поняв, что это неодушевленный предмет, которому его зубы не станут причинять никакой боли, тот же отпустил ее. Майкл обращал внимание на матроса лишь постольку, поскольку его надо было избегать. Его целью был капитан Данкен, который стоял, прислонившись к перилам и тяжело дыша вытирал струившийся с его лица пот. Рассказ об этом сражении... Начиная с убийства персидской кошки до момента появления на палубе матроса со шваброй, занял много времени. На самом же деле ход событий был так стремительно что пассажиры, повскакивавшие со своих шезлонгов, подоспели к месту происшествия лишь тогда, когда Майкл, ловко увернувшись от швабры, снова кинулся на капитана Данкина и так яростно впился зубами в его толстую икру, что тот взвыл от неожиданной боли и разразился какими-то нечленораздельными проклятиями. Меткий удар отбросил Майкла в сторону и дал возможность матросу снова пустить вход в швабру. Так их и застал Дек Доутри, рассерженного и истекающего кровью капитана, доведенного почти до апоплексического удара, рассверепевшего Майкла, который в зловещем молчании бросался на него, пытаясь избежать удара шваброй, и огромную персидскую кошку с переломным хребтом, которая билась в агонии. «Киллини бой!» – повелительно крикнул Дэк Доутри. Несмотря на обуревавшее Майкла чувство негодования и ярости, голос господина проник в его сознание и мгновенно остудил его пыл. Майкл опустил уши, его вздыбившаяся шерсть улеглась, челюсти сомкнулись, и, повернувшись, он признательно посмотрел на хозяина. «Сюда, Киллини!» Майкл повиновался, но без рыболепия, и весело, и радостно, подбежал к стюарду. «Ложись, бой!» Майкл со вздохом облегчения опустился на палубу и, изогнувшись, лизнул своим красным языком ногу стюарда. «Это ваш пес до утри?» задыхаясь от гнева, спросил капитан. «Да, сэр мой! Что он тут натворил, сэр?» Подвиги Майкла лишили капитана Данкина дара речи. Он смог только жестом указать на издыхающую кошку, на свою разодранную одежду, пропитанную кровью и на фокстерьеров, которые скулили у его ног зализовые раны. «Мне очень жаль, сэр», — начал Доутри. «Очень жаль? Черт вас возьми!» — прервал его капитан. «Боцман! Вышвырни этого пса за борт!» «Есть вышвырнуть этого пса за борт, сэр», — повторил Боцман, но не решился двинуться с места. По мере того, как в душе Дега Доутри крепло желание противостоять решению капитана, его лицо становилось все более ожесточенным, и усилием воли, придав ему привычные добродушные выражения, Стюарт спокойно и почтительно возразил. — Это хороший и безобидный пес, сэр. Я и представить себе не могу, что заставил его так рассверепеть. Очевидно, его спровоцировали, сэр. «Так оно и было!» — вмешался один из пассажиров, владелец плантации Шартлендских островов. Стюарт признательно посмотрел на него и продолжал. «Это очень хороший пес, сэр. И очень послушный. Вспомните, как он повиновался мне в самый разгар драки. Подошел и лег рядом со мной. Он чертовски умен и делает все, что я ему прикажу. Я его заставлю помириться со всеми. Вот посмотрите!» Доутри подошел к истеричным Фокстерьерам и подозвал к себе Майкла. Он хороший килини! Славный пес! Приговаривал Доутри, одной рукой поглаживая Майкла, а другой Фокстерьера. Фокстерьер заскулил и тесно прижался к ноге капитана Данкина, но Майкл, медленно помахивая хвостом и миролюбиво опустив уши, подошел к нему и, взглянув на стюрда, Чтобы удостовериться, правильно ли он его понял, обнюхал своего прежнего врага и даже ласково влизнул ему ухо. «Видите, сэр, он не помнит зла», — торжествовал Доутри. «Он знает свое дело. Это породистый пес, настоящий мужчина. Сюда, Килини. Теперь подойди к другому, он тоже хороший. Помирись с ним. Вот так». Когда Майкл принялся обнюхивать второго фокстерьера с пораненной передней лапой, тот едва вынес это, ответив лишь глухим истеричным рычанием. Но прикосновение языка Майкла переполнило чашу его терпения, он не выдержал и цапнул Майкла за нос. «Он хороший, Киллини!» «Правда, хороший!» – торопливо успокоил его Стюарт. Без тени недовольства Майкл в знак понимания вильнул хвостом, и приподнял лапу и, играя, слегка шлепнул фокстерьера по шее, так что тот переквыркнулся и покатился по палубе. Не обращая внимания на яростные рычание последнего, Майкл спокойно повернулся к стюарду и посмотрел на него в ожидании одобрения. Пассажиры взрывом смеха приветствовали кувырок фокстерьера и величественные добродушие Майкла. Впрочем, они смеялись не только над собаками. В ту минуту, когда Майкл неожиданно перекувыркнул Фокстерьера, нервы капитана Данкина не выдержали, и он, как ужаленный, подскочил на месте. «Бьюсь об заклад, сэр!» – с возрастающей уверенностью обратился к нему Стюарт, «что не позднее завтрашнего дня он станет и вашим другом!» «Не позднее, чем через пять минут он должен быть выброшен за борт!» – ответил капитан. «Боцман, кончай с этим псом!» Боцман сделал шаг, но среди пассажиров послышался ропот неодобрения. «Взгляните на мою кошку и на меня!» – оправдывался капитан Данкен. Боцман подвинулся еще на шаг, но Дек Доутри с угрозой посмотрел на него. «Делай, что тебе говорят!» – приказал капитан Боцману. «Постойте!» – снова заговорил шартленский плантатор. «Будьте же справедливы к этому псу, я видел все с самого начала». Он никого не задирал. Кошка первой набросилась на него. Он защищался и тогда, когда она во второй раз кинулась на него. Ведь иначе кошка выцарапала бы ему глаза. Затем на него налетели эти собачонки. Он к ним не приставал. Затем вы набросились на него. Он и вас не трогал. Потом появился еще этот матрос со шваброй. А теперь вы хотите, чтобы боцман выбросил его за борт? Будьте же к нему справедливы, сэр. Это была лишь самозащита. Чего вы хотите от пса? По-вашему, он должен лежать и покорно терпеть, пока его лупят всякие кошки и собаки? Будьте же справедливы, капитан. Вы здорово нападали ему. Надо же было ему защищаться. Тот еще защитничек, улыбнулся капитан Данкин, печально разглядывая изодранные парусиновые брюки и осторожно ощупывая свое окровавленное плечо. Его обычная добродушие постепенно возвращалось к нему. Вот что, Стюарт, если вы через пять минут заставите его помириться со мной, тогда пусть остается. Но вам придется купить мне новые брюки. С радостью, сэр. Благодарю вас, сэр, воскликнул Доутри. Я и кошку новую вам достану, сэр. Иди сюда, не бой. Этот большой господин хороший человек. Поверь мне, Килини. Майкл слушал слушал без беззатаенной злобы. Не трясся в истерике, как тряслись фокстерьеры, а спокойно стоял и хладнокровно слушал. Точно не было сейчас ни великой битвы, ни укусов, ни ударов, от которых горело и ныло все его тело. Но все же он не мог не ощетиниться, когда обнюхивал ногу, в которой недавно впивался зубами. «Погладьте его, сэр!» попросил Доутри. И капитан Данкен окончательно пришедший в себя, наклонился и без колебаний положил свою руку на голову Майкла. Более того, он даже погладил его по голове и почесал за ушами. А добродушный Майкл, только что сражавшийся, как лев, все забыл и простил, как человек. Его шерсть улеглась и, завиляв обрубком хвоста, как бы улыбаясь всем своим существом, он лизнул руку того, с кем только что воевал.